Глава 46. Кусочек рая. В те времена еще не было никакого интернета. Мы не занимались рекламой, не попадали в путеводители. Возможно, поэтому количество гостей в Юроне было невелико. Могли быть заняты две комнаты, но никогда четыре. А в дождливый сезон, за редким исключением, отель пустовал. Благодаря страховому счету Лейлы, Мария, Луиса, также Мирабель с Элмером сохранили работу. Но ремонтные хлопоты значительно подточили наш денежный ресурс. Оставалось много недоделок. Стоило Гассу с его бригадой закрыть один приоритетный список, как возникали новые проблемы. Например, у лестницы сгнили бамбуковые поручни, расшатались каменные ступени. «Не дай бог какой-нибудь доходяга сковырнётся вниз и засудит тебя. Ты так без штанов останешься, подружка!» Пугал меня Газ, продавливая тему ночного освещения для лестницы. И если теперь есть новая разводка, почему бы не провести свет в саду? Заодно можно повесить светильник на мексиканской сливе. Газ во всех красках расписал, как будут сиять под фонарями мои прекрасные цветы. А на заднем дворике он вообще готов устроить настоящий Конвент-Гарден. Конвент-Гарден. Район в центре Лондона. Название связано с находящимся тут ранее фруктовым и овощным рынком. Кстати, на мексиканской сливе хорошо будет смотреться красный светильник. Ну и заодно стоит вывести на улицу динамики. Зачем мне свет в саду? Зачем мне красный светильник? Это уже слишком. Когда заканчивался день, я любила одиночество, сумрак и звезды. Но газ так увлекся своей идеей, что пришлось уступить. Правда, красный светильник я стала включать лишь, когда они с Дорой приходили ко мне на ужин. Как правило, они наведывались раз в неделю, прихватив с собой Луку и малышку Джейд. Эти двое стали мне как семья, хотя Мария с Луисом по-прежнему относились к ним с прохладцей. Всякий раз, отправляясь в деревню, я заглядывала в их касса-калибри, приносила свежий кокос для Луки с Джейд или спрашивала у Доры какую-нибудь фразу на испанском, чтобы грамотно ответить банку и налоговикам. Касса-калибри. В переводе с испанского «домик калибри», «маленький домик». Дора общалась со мной без шуточек из-за панибратства, но мне даже нравилось, что она не подражает своему экспансивному мужу. Гаса было невозможно не любить. Доре было невозможно не верить. Шел третий год ремонтных работ. По пятницам мы с Гасом садились и подсчитывали, сколько заработала его бригада и во сколько обошлись стройматериалы. Гас постоянно повторял, что пусть сам он заработал гроши, главное, чтобы рабочие остались довольны. Уж им-то деньги понужнее будут. Не говоря о том, но он напоминал об этом постоянно, что для него Юрона как дом родной. На тот момент мои расходы превышали доходы, но я заражалась энтузиазмом Гаса, восхищалась его богатым воображением, трудолюбием и заботой о рабочих, которые так радовались возможности принести деньги в семью. «Эх, подруга, да у тебя тут настоящий кусочек рая!» — повторял Гасс. «И будет еще лучше!» Мы были отличной командой, сильный газ, умная Дора, всегда готовая помочь с испанским, если надо было позвонить в город, обратиться в банк или заказать большую партию материалов. Моя же роль была самая простая — я просто платила по счетам.